Глава десятая. Вернемся к насущной проблеме. Драконы. Таких существ уже много веков не видели в мире смертных. На самом деле, для разумных существ, населявших континент Лорен, драконы считали существами, которые существовали между планами легенд и реальности. Конечно, они были уверены, что это могущественное существо существует, но никто на самом деле не видел настоящего существа в своей жизни. Единственным исключением были скрытые долгоживущие эльфы, жившие на юге. Их долгая жизнь сделала их великими историческими свидетелями, и в долгой истории эльфийской империи их хроники действительно подробно описывали одну или две встречи с драконами. Элегантное, но мощное существо темно-синей и огромными крыльями летела по небу, дыша смертоносным огнем вниз. Пламя было таким горячим, что горело белым, пропитанным магией древних. Это было не просто языки пламени. Там, где пронесся столб огня, земля вздымалась огромными языками пламени, горящими и распространяющимися даже без необходимости в каком-либо топливе. После нескольких горячих затяжек дракона вся земля была полностью охвачена адом. Завершив свое дело, Бробденгенский дракон некоторое время кружил вокруг этого места, словно проверяя свою работу, а затем взмахнул крыльями и полетел вверх, исчезая медленно в светлеющих облаках. Гавейн услышал неподалеку несколько глубоких вздохов, в том числе и Херти. Только теперь все осмелились вздохнуть свободно. Если этот дракон и задержался здесь еще, то он не знал, кто первым потеряет сознание и умрет. «Да драконы! Да драконы!» Ребекка жала свой посох и беспрестанно бормотала предок, я видела дракона. Гавейн прочистил горло. Кх -кх -кх. Расскажите мне об этом, я наблюдал это только что. Только тогда рыбка пришла в себя, она неловко взглянула на Гавейна, а потом неуверенно посмотрела в сторону земли Сисила. После того, как он был опустошен волной монстров, он был полностью испепелен драконом. Теперь эта земля была практически бесполезна. И эти монстры, хотя они были неуклюжи, когда шли за плохо экипированными солдатами, они были всего лишь оборотнями самого низкого уровня. Под испепеляющим дыханием дракона они практически превратились в пепел. И даже если некоторые из них выживут, их распад рано или поздно начнется из-за драматических изменений в их окружении. «А я думал, что драконы – это легенды!» Не удержался от замечания молчаливый рыцарь Байрон. Трое солдат рядом с ним все еще пытались подняться на ноги, но обычно строгий рыцарь даже не наказал их, а только нахмурился. «Милорд, а вы раньше встречали дракона?» «Нет». Гавейн покачал головой, «Драконы – действительно загадочная порода. Даже когда 700 лет назад половина Лорена была перевернута вверх дном, они никогда не вмешивались в мирские дела». Хотя он и сказал это, Гавейн не был так уж удивлен видом этих огромных существ, потому что он уже видел драконов раньше, хотя и с другой точки зрения, когда он висел в небе, где он видел этих существ, появляющихся на континенте не раз. Однако драконы действительно были загадочны, и даже когда Гавейн целую вечность парил в небе, его зрение было ограничено. Вкупе с беспорядочной тривиальностью, виденным им образом, он не смог собрать воедино многие характеристики драконов. В этот момент тень рядом с Гавейном вдруг дважды вздрогнула. Он обернулся, чтобы посмотреть, и действительно, Эмбер стояла позади него, и ее эльфийское лицо все еще выражало шок. «Я видела дракона!» – громко крикнула Эмбер. «Моя мама ни за что не поверит, что я видела дракона, и тот, который очень велик при этом!» «Ладно, ладно, мы все это видели», – Гавейн впился взглядом в этого труслива, но шумного вора. «А куда вы ходили раньше?» «Внутрь трещины в соседнем камне», – сказала Эмбер, гордо выпитив грудь. «Мои навыки побега превосходны», – Гавейн схватился за лоб и вздохнул. «Ты действительно мастер манипуляций тенями, но твои боевые навыки хуже, чем у гусыни, и хвастаться тебе нечем». Затем он покачал головой. «Оставаться здесь было бы невыгодно. Давай поторопимся и уйдем отсюда». Он начал спускаться с холма, несмотря на то, что дракон ушел. небесознали, какие еще странные вещи материализуются, делая уход из этого места как можно скорее самым главным приоритетом. Однако взгляд Херти был сложным, когда она смотрела на семейное поместье. «Предок, этот дракон сжег нашу землю!» То, что он разрушил, было развалинами нашей земли, строго говоря, он только поджег монстров. Гавейм взглянул на Херти. Ранее, когда гигантский дракон изрыгал свое пламя, он тщательно наблюдал, что это происходило там, где монстры были наиболее плотными. Несмотря на то, что часть огня была направлена не в ту сторону, было очевидно, где они должны были находиться. По и сила больше не существовало до появления дракона. Но... «Ты хочешь добиться справедливости от дракона?» Гавен пожал плечами. «Будь практичнее. Если вы хотите что-то сделать, вам следует вернуться в цивилизацию и сообщить новости о монстрах и драконе». Не в силах возразить, Херти только кивнула. Понятно. На самом деле, Гавен прекрасно понимал, что чувствует Херти. Поместье Сесила было ее дома местом, где она выросла. Даже при том, что ее родной город был разрушен до основания, она не сможет легко забыть его. По крайней мере, она будет чувствовать себя немного неловкой из-за дракона, сжигающего то, что было по сути руинами. Даже если у он сделал это, чтобы уничтожить монстров. В конце концов, это можно рассматривать как осквернение мертвых. Однако, несмотря на то, что он понимал ее чувства, Гавейн чувствовала, что это трудно. В конце концов, он даже не был предком клана Сисилов. Гавейном Сисилов, прежде чем вылез из гроба. Со смешанными чувствами группа покинула этот район и столкнулась со следующим препятствием – густым лесом. Подняв посох в одной руке, Херти начертила в воздухе какие-то руины. Затем она посмотрела в сторону густого леса и сказала… «Мы можем добраться только до главной дороги через этот лес. Только так мы сможем добраться до Танзана». Лицо Гавейна было переполнено любопытством и завистью, даже когда он пытался скрыть это. Когда он смотрел на светящиеся руины над ладонью Херти. «Магия действительно кажется мне удобной штукой». «Предок?» Херти выглядела немного растерянной, прежде чем выражение лица сменилось ужасом. «Разве рассердила тебя своей магией?» Гавейн удивился. «А...» Почему я должен быть недоволен? Рыцари всегда были основой клана Сисилов. Православный путь для членов церкви всегда был связан с боевыми искусствами и рыцарством. Вместо этого мы с Ребеккой стали магами. Если бы это было сто лет назад, для нас бы было бы проблемой закрепиться в семье, не говоря уже о том, чтобы унаследовать право править, — объяснила Херти немного беспокоенно. Просто после того случая, который произошел сто лет назад, репутация клана резко упала, и с ростом численности населения не хватало учеников с необычной силой, что означало, что мы могли получить признание только за пределами рыцарства. Но, несмотря ни на что, это нарушило правила семьи. «А кто придумал такое дурацкое правило?» – спросил Гавейн. Будучи человеком непредубежденным, он всегда ненавидел педантизм в отношении правил. Однако, как только он произнес эти слова, атмосфера внезапно стала странной. Рыцарь Байрон тут же сделал вид, что завязывает шнурки на ботинках, хотя на нем были железные сапоги. И Херти застыла на месте, а Ребекка робко подняла палец к самому Гавейну двумя секундами позже». Перебирая в памяти события того года, это действительно произошло. Молодой и гордый герой Гавейн Сил пил в свете их триумфального установления королевства Анзу вместе с Чарли Первым. Оба близких друга пели себе врага и обсуждали, во что же тогда превратиться в мир. В течение этого года не старательно заставляли своих соплеменников бежать на север и теперь стали первопроходцами и основателями города. Они предсказывали, что станут первой волной аристократов и до тех пор, пока не будут жить и иметь потомков, эта группа дворян-основателей сможет продолжить свою родословную и стать древними семьями с богатым наследием. Таким образом, пьяные первопроходцы королевства сбились кучу, размышляя, должны ли они стандартизировать набор правил, семейных представлений и тому подобных вещей, чтобы их потомки не забыли дух этой банды предков. Как первопроходцы и первопроходцев, И основатели основателей, Гавейн Сил и Чарли Первый, несомненно, должны были служить примером для подражания. Итак, Гавинси Сил 700 лет назад выпил кружку крепкого пива, посмотрел на рыцарский меч в кобуре на боку и поднял руку, чтобы написать эти строки. Рыцари куда более устрашающие, чем маги. Когда Чарли Первый увидел эту строчку, он был так доволен, что написал следующую строчку. Гавейн говорит правду. Первое замечание стало руководящим принципом клана Сила, в то время как второе, последнее было, так сильно отвергнуто с С советниками Чарли Первого, что оно было аннулировано. Король, который был трез и имел в своем уме более широкую картину, известно, не стал бы делать такое пьяное провозглашение политикой королевства. Однако, со всей серьезностью, Гавенси Сила осуществил это, как правило, клана. Выйдя из своего банка памяти, Гавейн бросил некий взгляд на Херти Ребекку. Он тяжело вздохнул. «Тогда я был пьян. Просто притвори, что такого правила не существует». В этот момент смущение Гавейна спасло урчание исходящее из желудка Эмбер. «Хотя я знаю, что это немного неуместно говорить тебе об этом, когда ты наслаждаешься своим качественным семейным временем» сказала девушка-полуэльф, неловко потирая животик. «Но я немного голодна». Это было похоже на то, как если бы урчание в животе Эмбер было катализатором, так как каждый желудок заурчал сразу после того, как она заговорила. Даже Гавейн не был исключением из этого правила. Только тогда Гавейн понял, что все уже давно ничего не ели с тех пор, как они вынырнули из темного склепа. Кроме того, он обходился без пищи гораздо дольше, чем кто-либо другой здесь. Последний раз, когда он имел удовольствие жевать пищу, обезьяны на Лорене даже не начали ходить прямо.